Великий понедельник. Это день величайшей душевной муки. Огонь пришел я извести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Евангелие от Луки, глава 12, стихи 49-50. Эти слова были сказаны Иисусом давно, но этот день такой душевной бури, что они звучат как будто все время, весь этот день, в каждом слове, в каждом поступке Христа. Какой внутренней болью полно каждое его сегодняшнее движение, каждое слово. Больно, больно, тронешь и отзовется мукой. Все болит. Какое внутреннее возмущение, нежелание смерти. И божественное, и человеческое его естество сопротивляется и не хочет. Что были Тебе эти ночи, Господи, когда Ты в сумерках уходил из Иерусалима и шел на гору Елеонскую? Сколько их было, гефсиманских ночей? Христос не геройствует, смерть Ему нежеланна и тяжко. Он идет на смерть без драматических поз и гордо вскинутой головы, никому ничего не доказывая. До чего тяжела, наверное, была Христу ночь на понедельник, проведенная в Вифании. У счастливых Марфы, Марии, Лазаря. Где-где, а в этом доме в ту ночь точно радовались от души. Наверняка там толпилась целая куча народу. Заходили, выходили, глядели на воскресшего Лазаря, прицокивали языком, воздевали руки, восклицали, таращились на равви. Смех, разговоры, поздравления, музыка, шум, шум, шум. Наверное, ему хотелось тишины покоя, отдыха перед мукой, может быть, молитвы. Но он пошел в дом друзей, чтобы провести последние часы рядом с ними, не лишать их радости побыть с ним. Наверное, сестры приготовили угощение, какое смогли. Предлагали и ему, и ученикам. Мог ли он есть? Смог ли позавтракать в доме друзей с утра? Наверное, нет. От Вифании до Иерусалима совсем недалеко, но, выйдя утром в город, пешком, пешком, вчерашний царский вход уже почти забыт, и Иисус по пути взалкал. И немного надо-то было, чтобы заживать голод, пары смокв бы хватило, но именно их-то и не нашлось на пышно-зеленеющей смоковнице. И, увидев издали смоковницу, покрытую листьями, подошел, не найдет ли чего на ней. И, подойдя, не нашел ничего, кроме листьев, ибо не было время смокв. И, обратившись к ней, он сказал, «Отныне да не вкусит никто плода от тебя вовек». И слышали это ученики его. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Евангелие от Марка, глава 11, стихи с 12 по 14, стих 21. Еще раз. Иисус не сказал ей «умри». Сказал «да не будет плода вовек». Вполне могла и дальше зеленеть бесплодно. Почему бы и нет, пожалуйста. Наверное, с этим и связано будущее удивление Петра. Смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Подумаешь, что он чудес не видел? Лазаря на его глазах воскресили. Наверное, он бы не изумился, если бы Иисус сказал «засохни» и табы засохло, но здесь иное. Господь не проклинает. Пожалуй, это единственный раз, когда нам до конца показывают, что бывает, когда Господь соглашается с нашим желанием оставаться бесплодными. И то на примере дерева. Слишком дорожит Христос каждой человеческой душой, чтобы показывать на живых людях. Пока Господь трясет нас за шкирку, требуя плода, мы живы. Как только отпускает руку и соглашается, живи бесплодно. Смерть неизбежна. Кстати, по одной из легенд, именно на иссохшей смоковнице повесился Иуда. Может быть, именно на этой. Дерево-самоубийца и ученик-самоубийца. А Иисус уже забыл про голод. Впереди Иерусалим, оскверненный торговцами храм, последние слова людям. И до чего отчетливо его одиночество! Какая разница между ним с мукой смертной в сердце, с невысказанными почти что высказанными словами на губах, и его апостолами, не знающими, не понимающими? Смеются, пади, спорят, места в грядущем царстве делят, переругиваются беззлобно. У тех, кто рядом в эти дни, жизнь такая яркая и кипящая плотная до осязаемости, набитая событиями, стремлениями, чаяниями, радостным предвкушением давно желанного, Учитель, Мессия и Господь наконец-то согласился на триумф, наконец-то услышал Асанна и, по пророчеству, вошел в свой город. «Еще немного, еще чуть, и свершится, сбудется. Он царь, они при нем». А его жизнь течет сквозь пальцы тонкой песчаной струйкой. Она разрежена, как горный воздух. В ней уже не будет того, сего и этого. Не будет уже и вкуса смокв, которых так неожиданно и недостижимо захотелось сегодня утром.